Глава 3. Зачем мне бояться сильного взрыва, который может повредить родовой камень и артефакт, если я их уберу из подземелья? Я неплохо знаком с тем, для чего нужны родовые камни, и в чем они сами нуждаются. Подземелье для них вовсе не обязательно. Это просто красивая древняя традиция раз, и дополнительные меры безопасности два. Причем меры безопасности как для камня, так и для обслуги клана. Одно дело — засунуть камень глубоко под землю и предупредить слуг туда не соваться. Другое — держать камень прямо в здании в одной из комнат и регулярно хоронить забывшего, обслугу, слугу случайно открывшую не ту дверь. Ну и в случае клановых войн родовой камень, находясь в здании, может быть поврежден при активном ведении боевых действий с большей вероятностью, чем если он будет глубоко под землей». Чтобы избежать первого, можно просто сделать замки получше, да договориться обязательно закрывать за собой дверь. Стариков у нас почти нет, все молодые, с памятью проблем быть не должно. Ну и сигнализацию еще поставлю, которая взводит, если тот, кто не является членом клана, хотя бы приоткроет дверь в ту комнату. После такого слугу, как ветром, сдует с порога. Что касается второго момента, то наш клан находится на территории, охраняемой артефактом нашей Академии Дерзких. Это мощная штуковина. Архимагу этот барьер вообще не разрушить, а Грандмагу придется постараться. В том случае, если он вообще решит с этим заняться. Район у нас богатый. Тут подобные вещи наказуемы. Тем более формально атака будет производиться по территории учебного заведения, что вызовет пристальный интерес со стороны короля и королевского корпуса стражей. Так что пока что я не жду такой вот прямой атаки на нас. Но на случай, если я ошибаюсь, родовой камень можно дополнительно защитить. Есть много материалов, которыми можно его укутать, чтобы он выжил даже при частичном разрушении здания, в котором он находится. Про полное я не говорю. Это уже перебор в условиях мирного времени. На такое точно никто не решится, поскольку ярость короля будет неописуема. Значит, если мы это сделаем, то вторжение в подземелье ничего нашему врагу не даст. Рога будут продолжать атаковать его, не давая ни на чем сосредоточиться, сигнализацией нервировать. А еще можно заставить его сильно пожалеть о том, что он вернулся, или вообще попытаться угробить. Если ничего ценного в подземелье не останется, то там можно оборудовать намного более серьезную ловушку, не стесняясь в средствах, и речь идет не только о взрывчатке. Когда меня обучали в армии разорять хранилища и могильники, то столько рассказывали про главные опасности, которые там могут попасться на пути взломщика, что я сам вполне могу создать одну из наиболее опасных ловушек. Для этого у меня есть все нужное. Время, деньги, ресурсы. Ну и фактор неожиданности. Даже очень опытный взломщик совсем не будет готов нарваться на такой сюрприз в обычном клане из четвертой сотни. Это гарантированно будет полной неожиданностью. Я собрал членов клана и поставил перед ними еще одну задачу, помимо прокладки туннеля. Решили заняться ей ночью, когда слуги спать улягутся. Ни к чему им вообще знать о перемещении родового камня. В запасах Аркоши нашлась сеть, в которой камень доставили в наш дом при транспортировке из прежнего кланового здания. Он человек хозяйственный, подумал, что этот переезд может быть не последним, да и прикупил ее у перевозчиков. Этой сети будет достаточно, чтобы затащить родовой камень из подземелья на тот этаж, куда мы хотим его пристроить. Как хорошо, что клан стал достаточно большим, и у нас много крепких парней, что справятся с этой работой. Как стемнело, сразу вспомнил, что нужно сходить к Джереллу. Джоан, как и обещала, составила мне компанию. Кое-какие мысли у меня уже появились по поводу того, какие именно артефакты надо иметь наготове на случай нового появления незваных гостей. А теперь надо посоветоваться с архимагом. Ему виднее, что он сможет из всего этого арсенала осилить. Но вот чему он точно будет рад, так это тому, что новых идей я ему вывели сегодня целую кучу. Джерел, как всегда, был на месте в своей лаборатории, глаза горят, волосы взъерошены. Он радостно поприветствовал Джоан. Укорил ее, что давно не было, Мы обменялись новостями и перешли к делам. Я рассказал про две сегодняшние попытки вторжения. И мы начали обсуждать варианты, как при очередной, если она последует, опознать нарушителя с помощью артефактов. Я излагал варианты, которые помнил из будущего. Было их не очень много, к сожалению, по вполне понятной причине. Когда во время войны к нам кто-то вторгался, нас обычно не интересовала его личность. И так было ясно, что нападавшая из демонической армии. Повезло с тем, что было все же направление, по которому велась такая работа это поиск вражеских шпионов среди нас. Кто-то слишком часто проходит мимо командирского шатра или склада взрывных артефактов. Может, это случайность, но когда артефакт подаст тревогу. Все же лучше знать, кто это был, и выяснить наверняка, не шпион ли он или диверсант, который что-то нехорошее задумал. Так что кое-какие представления о том, что нам нужно и как это работает, у меня все же были. И Джерел с огромным интересом вместе со мной развивал идеи, как можно изготовить нужный артефакт с учетом полученной от меня информации. «Усеять всю территорию под землей такими артефактами — тупиковая идея». Задумчиво размышлял он вслух. «Уж слишком дорого это обойдется. Такой артефакт точно не будет дешевым ни по материалам, ни по стоимости изготовления. Ты же не король, чтобы это себе позволить. Думаю, нам даже не нужно заранее знать, когда появятся незваные гости в подвале или на иной территории твоего клана, если мы...» Я молчал и не торопил его продолжать, чтобы не спугнуть появившуюся мысль. Что-то он явно придумывал прямо у меня на глазах. «Если мы совместим артефакт с рогами Аркеда, что так хорошо показали себя и этой ночью», — закончил свою мысль он. Я сразу оценил потенциал этой идеи. Ну да, зачем бегать по подземельям в поисках места, откуда полезет диверсант, когда сработает сигнализация на одном из соседних домов, если рога, сами чующие незваных гостей, доставят запоминающий облик артефакт прямо к нему. Гениальная идея. Но рога же, большей частью, нематериальны, только на долю мгновения в момент удара приобретает вес. Значит, и артефакт, что способен запомнить облик, тоже должен уметь становиться нематериальным. В материальном виде он будет прикреплен к рогам, а вот на месте проникновения врага будет работать в нематериальной форме. Эта идея не могла даже появиться у меня до того, как ты рассказал мне про действие артефакта с рогами. Но теперь, после того, как я его сделал, шансы изготовить запоминающий артефакт в таком варианте достаточно велики. Опиши еще раз, как именно тот артефакт, про который ты слышал, определяет облик нарушителя. Нарушитель может быть в маске или как-то иначе замаскирован, так что внешний облик мало что может дать. Поэтому артефакт делает слепок его личности. такой, что потом достаточно коснуться артефакта, и ты, если хоть однажды был рядом с этим человеком, его узнаешь. И легко узнаешь его и в будущем, если окажешься рядом с ним. — Понял, — сказал Джерел, — слепок личности. Очень интересный вызов. Обсудили, какие материалы могут ему понадобиться. Мои походы по чужим сокровищницам и складам принесли мне много чего что могло Джерелу пригодиться. Я все это прихватил с собой в пространственном хранилище и вывалил на мягкую перину, которую он держал на полу в одной из комнат специально для таких целей. Джерел долго копошился среди моих сокровищ, отбирая нужное, при этом что-то брал и для других своих разработок. Благодаря моим многочисленным заказам он постоянно работал по нескольким направлениям артефакторики — и по мере приходящих ему озарений нуждался в новых материалах, чтобы проверить свои догадки. Обсудили, во что это может стать по деньгам. Я выдал необходимую сумму, взяв кошелец с золотом с той же самой перины. А Джерел вернул мне браслеты мага-удара, что я оставлял на оснащение новыми заклинаниями. Сложил обратно в пространственное хранилище то, что Джерелу сегодня не понадобилось, и мы с Джоан, попрощавшись, отправились по лавкам закупали все, что нужно для моей ловушки и складывали в пространственное хранилище. Так поздно вечером других покупателей практически не было, поэтому завидовать такому способу транспортировки по-богатому, кроме продавцов, было некому. Затем вернулись в клан. Выбирать новое место для родового камня пришлось долго. Уж очень много пустых комнат было в клановом здании. Наконец я остановился на большой светлой комнате на третьем этаже напротив одного из учебных зданий, максимально далеко от дороги, с которой нас в случае открытых военных действий могли атаковать. Тут действительно одно из самых безопасных мест в здании. Пришлось еще оторвать пару досок от пола, чтобы убедиться в том, что перекрытие надежное и выдержит такой вес. Я добрительно кивнул, увидев дубовые балки 20 на 30 сантиметров. Тот, кто проектировал это здание, строил на века. В подземелье спустили тележку, на которой слуги возили все тяжелое, что не могли тащить на руках. Прекрасная прочная тележка на шести стальных колесах вполне должна выдержать наш родовой камень. Сетки потащим его по лестницам, а до лестницы лучше прикатим на тележке. Не так уж много ступенек от родового подземелья до лестницы из подвала. Храним тележку с камнем, можно утащить и на руках. Работой по подготовке ловушки мы займемся сами, едва освободим подземелье от родового камня. Ее вполне можно делать параллельно с прокладкой туннеля. Но и опыт на будущее будет членом клана, какие коварные ловушки можно устраивать врагам и, почему так важно, самим их избегать. Ночь пришла, жизнь в клане кипела. Прокладывать туннель доверили девушкам — А парни все собрались в родовом подземелье. Я отсоединил пока что оба артефакта — и рога аркеда — и усадебный артефакт от родового камня, убрав их в сторону. А затем мы аккуратно подняли в десятером камень и погрузили на тележку. Полчаса спустя мы, очень устав, дотащили его до первых ступенек, ведущих к подвалу. Передохнув, переложили камень в сеть и потащили вверх по лестнице. Три ступеньки всего прошли, а уже два раза шваркнули основанием камня по ступенькам. Слишком тяжелый, так его и повредить можно, и лестницу точно изуродуем. Я сбегал к Аркошу, взял у него две длинные шкуры от монстров толщиной в три сантиметра с густым мехом. Шкуры положили в сеть мехом друг к другу, сверху вернули камень. И поволокли его прямо по ступенькам. Такой подкладки оказалось вполне достаточно для того, чтобы и камень, и ступеньки не повреждались, и скорость передвижения резко увеличилась. Поднялись на третий этаж, и там переложили камень на ту же самую тележку, поднятую из подвала. Ее уже легко докатили до нужного места. — Вот вам еще одна причина, почему маг должен быть физически крепким, парни, — сказал я взмокшим от пота сокланом. Основную роль, конечно, сыграли Вородер, Скала и Тивадар, наши признанные силачи. Но так или иначе, поучаствовали все. И я сам тоже уклоняться не стал. И не планировал. Поблажек для клан-лидера быть не должно, если он хочет, чтобы клан был крепким. Поспешно прикрепил артефакт с рогами обратно к родовому камню. А то ночь все же. Вдруг вчерашние вторженцы вот-вот снова полезут. Вернул на место и усадебный артефакт. Все. Завтра останется обмотать камень такими же шкурами, как те, на которых мы его волокли по ступенькам, чтобы он был более устойчив к повреждениям, если вдруг на клан нападут и здание пострадает. Обернем его аккуратно, оставив место для артефактов, два десятка таких вот шкур мехом внутрь. Такие толстые шкуры самортизируют и падение сверху огромных дубовых балок, если потолок будет разрушен какими-то заклинаниями или пожаром. И горят эти шкуры при своей толщине очень плохо, так что если вдруг начнется и пожар, то до подхода пожарных с камнем ничего плохого не произойдет. Тут уже он может пострадать только если пол под ним сломают, но и в этом случае шкуры должны резко увеличить шанс, что он оцелеет при падении. Защитят они его от прямого попадания вражеского заклинания, взяв часть мощи удара на себя. Белекас Эргения Гранд Макс юмором отнесся к ночному происшествию в Аргентине. Давненько у него не возникали такие сложности с проникновением куда-либо, чтобы его так щелкнули по носу. По мере обдумывания случившегося мысли его приняли новое направление. Возможно, он слишком зациклился на этом молодом дуэлянте Эйсоне. Намного более разумно заново оценить весь расклад. Похоже, отец жены Эйсона вовлечен в дела клана Дерзких намного плотнее, чем это обычно бывает. Не может ли быть от Академии Дерзких каким-то его личным проектом, лишь формально завязанным на этот мелкий клан? Белекос уже разузнал, что принимать туда планируют магов с совсем небольшим источником, не имеющих шанса поступить в Королевскую Академию Магии. Может ли так быть, что ректор самой влиятельной Академии в Аргенте решил охватить все сегменты магического рынка в этой стране. Королевская академия магии под его руководством собирает деньги с магов с серьезным магическим потенциалом, а эта новая академия будет доить всех остальных магов. Ну а что, расширение традиционного бизнеса — вещь вполне понятная. Денег никогда не бывает слишком много. В этом свете становится ясно, почему родная племянница короля ушла из могущественного королевского клана в этот крохотный клан. Теперь король никак не может ее контролировать, а значит и новое детище ее отца. Его брат может делать в этой академии все, что захочет, не будучи ему подотчетен. Вполне может быть, что располагая множеством магических секретов, которые он раздобыл на своей очень непростой должности, Он еще и какие-то эксперименты там планирует проводить. Именно поэтому устроил там такую мощную систему охраны. Если все так и есть, то этот клан, как и сам Эйсон, не может иметь никакого отношения к ограблению дома некроманта. Вся эта молодежь всего лишь марионетки в руках герцога Картана. Они делают лишь то, что он им велит. А Белекас не мог поверить что ректор Королевской Академии Магии отдал бы приказ его ограбить? Слишком рискованно для члена королевской семьи, одного из ближайших наследников короны. Стоит только таким проделкам скрыться, как престиж королевского дома аргента подвергнется слишком серьезному урону, чтобы игра стоила свеч. Так что Эйсон лишь боевик, не мозг этого клана. Прекрасный дуэлянт. Защищает интересы аргента в Бельбе и знает свое место, и оно с точки зрения королевской семьи не так и значимо, раз ему позволяет рисковать своей жизнью снова и снова. Видимо, грабителей на дом Белека навел все же Вант. Но это его упущение, что дал ему погибнуть, не успев разговорить. Надо было не оставить ему возможности убить себя. Регонт Королевство Рауни Регонт, вернувшись домой через оплаченный заказчиком портал, утром доложил нанимателю, что в клановое поместье дерзких забраться нет возможности. Слишком хорошо оно защищено. Герцог долго ругался, заставив его поморщиться, потом спросил: Ладно, насколько ну, их ты убил там? Троих слуг, решил соврать Архимаг. — надо же хоть чем-то порадовать клиента. — Да, плохой результат. Сомневаюсь, что мальчишка поймет, что я имел в виду. Архимаг безразлично пожал плечами, его не волновали отношения клиента с каким-то мальчишкой. Что мог, он сделал дальше не его проблемы. Но, как оказалось, заказчик так не думал. Тебе нужно залезть к нему. Если тебе дорога твоя репутация, то ущерб нужно нанести больший. Ригонт к такому не привык. К нему всегда относились уважительно. Угрожать человеку, способному залезть к тебе в поместье и убить во сне. Герцог понял по его взгляду, что только что нажил себе врага, и что Регонт не услышал его нужно. — Устерхи, Мак, что если уж начал оказывать такого рода услуги, то дело надо доводить до конца, а не так. Я попробовал, там опасно. Я взял огромные деньги, но ничего толком не сделал. Со мной такое не сработает. Прежде чем нанять тебя, я навел справки. Молодая жена, красавица, трое детишек. Ты слишком уязвим для того, чтобы бросать дела незавершенными. И не думай так откровенно, что убить меня будет проще. Я разместил контракт на твою голову у одной очень серьезной организации. Он вступает в силу, если с моей головы упадет хоть волос. Контракт бессрочный, между прочим, так что молись» чтобы я прожил долго и счастливо». Регон чувствовал себя так, словно его ударили под дых. Удовлетворенно взглянув на него, герцог сказал, «Так что ты пойдешь туда снова, найдешь способ разобраться с возникшей у тебя проблемой и нанесешь клану дерзких максимальный ущерб. Я хочу, чтобы там были десятки трупов, да их родовой камень в конце концов». «Похитер ты факт магического барьера. Взорви мощную мину рядом со спальнями членов клана. Мне тебе, что ли, учить, как выполнять такого рода контракт, чтобы заказчик был максимально доволен?»